Лисяжный поверенный прохаживался рядом с домом профессора, когда прямо к нему подъехала коляска. Из нее выпрыгнул полицейский пристав с каким-то человеком с сумкой и в простой одежде, а уже за ними следовал адвокат Игнатьев и городовой. «Пристав Доброго! Проф. Нилович!» – представился полицейский. Это был высокий статный мужчина с офицерской выправкой, с густыми усами, широченными бакенбардами и бритым подбородком. Ардашев Клим Пантелеевич, присяжный поверенный Ставропольского окружного суда. «Родион Спиридонович мне объяснил ситуацию, и я привез с собой... Ну, в общем, теперь он слесарь. Хотелось бы надеяться, что мировой судья нам не понадобится». Согласно уставу уголовного судопроизводства, в уездных городах, подобных Туапсе, обязанности судебных следователей по делам подсудным окружному суду возлагались на участковых мировых судей. В особых случаях могли прислать судебного следователя из Новороссийска, столицы Черноморской губернии. Кроме того, Начальник сыскного отделения города Новороссийска мог по просьбе полицейского пристава из города Туапсе послать специалиста по сыску. Такие случаи были, хотя и весьма редко. Начальник сыскного отделения города Новороссийска в описываемый период пытался наладить взаимоотношения с полицейскими властями всей Черноморской губернии, так как это способствовало раскрытию преступлений. Полицейский покрутил ручку механического звонка. Никто не ответил. Только где-то внутри послышалось кошачье мяуканье. Как видите, на окнах все форточки закрыты, и крик кота слышен приглушенно. А не у самой двери. Стала быть, и вторая дверь передней тоже закрыта. Вряд ли бы профессор ее затворил, находясь дома. В такую жару сидеть в заперти, без глотка свежего воздуха, невозможно. «Да и зачем запираться днем на две двери?» «Только для одного, чтобы не так был слышен жалобный крик кота. Скорее всего, это сделал тот, кому выгодно создавать видимость, что профессор в доме», — предположил Ардашев. «А кто же тогда расхаживает по комнатам вечером? Призрак?» — робко предположил Игнатьев. «Мы это узнаем, как только зайдем внутрь» выговорил Клим Пантелеевич. Пристав кивнул и распорядился. «Давай, Чалый, бери вертун, помаду и поехали!» «Без вертуна обойдусь, тут и помады хватит», хмыкнул слесарь. «Сережка еле держится». «Тебе виднее, ты скачок известный». «Был когда-то известным, а теперь отбегался, хочу пожить спокойно». «И слава богу, что ума набрался». Вертун, коловорот ручная дрель помада долото сережка замок скачок взломщик жаргонные устаревшие воровские примечание автора слесарь ничего не ответил он достал инструмент несколько ударов и замок в дверном косяке обнажился вход пошла фомка «Маленький ломик» — жаргонное устаревшее воровское примечание автора. Она вырвала жало замка с первой попытки. Входная дверь распахнулась, будто чья-то неведомая сила внутри дома сама ее отворила. На полу валялся оторванный от внутренней части двери почтовый ящик, и вся корреспонденция, как и предвидел Ардашев, падала прямо на пол, усланные Черноморской газетой, биржевыми ведомостями и математическим вестником. Теперь стало понятно, почему почтовый ящик не надо было освобождать от корреспонденции. Послышалось жалобное мяуканье. Пристав указал рукой на дверь передней, и слесарь ловко вскрыл вторые двери. В нос ударил запах животных испражнений. Навстречу выбежал английский кот, представлявший собой жалкое зрелище. Сквозь шерсть животного проступали ребра. «Бедный мой, сколько же ты просидел в заперти!» — выговорил Игнатьев. «Ему надо дать воды. Миска на полу совсем сухая». Заметил Ардашев. «Да, да, конечно», — согласился коллега. Он открыл кладовую, зачерпнул из ведра железным ковшиком воды и налил коту. Тот с наслаждением стал лакать воду. Закончив пить, он потерся о ногу адвоката и с готовностью пошел на руки. «А теперь, Михалыч, давай старый входной замок восстанавливать. Казенных средств на новые у меня не отпущено», — приказал Доброго. Слесарь вздохнул и сказал, «Да есть у меня один в запасе. Пойду принесу». «А это уж тебе решать». Ардашев вошел в гостиную. Квартьеры были открыты. На полу лежал старый персидский ковер, который все еще прекрасно смотрелся. Справа возвышался буфет, слева турецкий диван, а рядом небольшая книжная полка с несколькими томами книг в дорогих переплетах. Они лежали с топкой. На столе, придвинутом к окну, покоилось странное устройство. На большом металлическом подносе, примерно на вершок друг от друга, стояли четыре бронзовых подсвечника с огарками. Один вершок — 4,445 сантиметра или 44,45 миллиметра. Примечание автора. Посередине между ними была сооружена тренога из тонкой проволоки с уходящим вверх стержнем, к которому был прикреплен проволочный каркас. На нем держался абажур из папиросной бумаги, имевший в верхней своей части три прорези в виде загнутых вверх лопастей, а по бокам были наклеены черные человеческие силуэты. Чуть поодаль, в двух аршинах. На подставке для цветов был установлен уже потухший керосиновый фонарь «Летучая мышь». Клим Пантелеевич поднял его и потряс. Фонарь был пуст. Тем временем городовой обошел все комнаты, вернулся в гостиную и доложил. «В доме никого нет. Подвал и чердак осмотрены». «Однако, господа, это отнюдь не означает, что профессор мертв», – заключил пристав. «А как тогда вы объясните наличие вот этого механизма?» Указывая на странное сооружение на столе, осведомился Клим Пантелеевич. «Для начала хотелось бы понять, что это за чертовщина», задумчиво выговорил полицейский. «Это самодельный проектор. Тепло от четырех свечей поднимается вверх и приводит в круговое движение абажур с черными силуэтами людей. А стоящий поодаль фонарь?» Ардашев указал на летучую мышь. Проецирует уже увеличенные образы на окна, и с улицы, глядя на неполностью задернутые шторы, кажется, что кто-то двигается по комнате и занимает определенные позы, хотя на самом деле в доме никого нет. Я догадался о существовании этого прибора, когда заметил, что одно и то же изображение появляется каждые 26 секунд. Тогда получается, что надо бы на каждый вечер вставлять свечи в подсвечники и наливать в лампу ровно столько керосина, сколько необходимо, чтобы сгорели все четыре свечи, вопросил Игнатьев. Обычная восковая свеча горит почти 5 часов, но, судя по огаркам, здесь парафиновые. Больше 3 часов они не живут. Но если насыпать вокруг фитиля соли, то дотянут почти до 4. «Здесь именно такие, а полного резервуара летучей мыши хватает на 30 часов. В данном случае его стоит наполнять лишь частично», — пояснил Клим Пантелеевич. «Но даже если фонарь будет гореть в то время, когда свечи погаснут, ничего страшного. Тусклый свет лампы создаст впечатление, что хозяин работает даже ночью». Совершенно ясно, что злоумышленник заинтересован в том, чтобы об исчезновении профессора как можно дольше никто не знал. Теперь становится совершенно понятно, почему Поликар Посипович вдруг вместо писем стал слать телеграммы. Очевидно, к тому времени его уже не было в живых, либо его похитили, и он находился в неволе. «Простите», — не понял пристав. «Я играл с профессором в шахматы по переписке». Поссе — сильный игрок. Партия начиналась обычным дебютом, и я был уверен, что только в Миттельшпиле развернется сражение. Миттельшпиль. Следующая за дебютом стадия шахматной партии. Примечание автора. Я играл черными и сделал четвертый ход. 20 апреля получил письмо от профессора, в котором он, очевидно, по рассеянности забыл в конце написать ответный ход белых. По правилам за эту оплошность соперник расплачивается телеграммой, где указывается пропущенный ход. А потом снова идет переписка письмами. Так и произошло. Телеграмма пришла, но пятый ход был указан неверный. Шестой тоже. И седьмой. Замечу, что мне слали не рукописные письма, а телеграммы. На седьмом ходу я поставил профессору мат, но он ли играл со мной? А может, это кто-то другой посылал телеграммы? Я пригласил Поликарпа Осиповича погостить у меня в Ставрополе. Он не ответил. Не отреагировать на приглашение в верхнее уважение. Уж он-то наверняка не смог бы так поступить. Тогда, 17 мая, я написал письмо своему коллеге и попросил навестить профессора. Ардашев повернулся к Игнатьеву и добавил. «Может, вы сами продолжите, Родион Спиридонович?» «Да, конечно». Тем же вечером, как я достал из почтового ящика ваше письмо, я отправился сюда. Звонил в дверь. Дом оказался запертым. Шторы были открыты. На двери висела та же самая табличка, что и сейчас. Две пустые молочные бутылки стояли у двери. Вечером я вновь пришел. Горел свет. Шторы были почти задернуты. И мне показалось, что профессор ходил по комнате, хотя на самом деле, как я теперь вижу... «Кто-то привел в действие этот механизм». Адвокат указал на абажур с вырезанными силуэтами. «Откуда мне было знать, что это чьи-то фокусы? Я и написал ответное письмо, что все хорошо и нет оснований для беспокойства». «Когда вы отправили это письмо?» Глядя на Игнатьева, спросил Доброго. «Э, «Где-то в двадцатых числах». «Оно датировано двадцатым мая», — уточнил Ардашев. «Клим Пантелеевич, вся эта корреспонденция находится у вас?» Осведомился пристав. «Да, в номере». «Она понадобится мировому судье для возбуждения уголовного дела по факту предумышленного смертоубийства по статье 1454 уложения о наказаниях». «Готов передать вам». «Хорошо». «Позволите пройти в другие комнаты?» «Если угодно, не возражаю». Глядя на городового, Доброго приказал. «Извести немедленно мирового судью первого участка, Семивзорова. Скажи, что пахнет смертоубийством профессора Посса, и придется составлять протокол осмотра места происшествия». Полицейский кивнул и тут же исчез за дверью. «Добрый день, господа, позволите войти?» Раздался чей-то голос в передней. Пристав обернулся. «В дверях стоял господин лет 35 с рыженькими усиками-растопырками, как у кота». «Что вам угодно, Гавриил Парфентьевич? «Хотелось бы знать, что стряслось с профессором». «Послушайте, любезный, потрудитесь освободить помещение? Здесь проходит следственное действие». «Городовой мне сказал, что тело не нашли, это правда?» «Я прошу вас удалиться». «Его убили?» «Вы разве не слышали, что я сказал?» «Говорят, сам адвокат Ардашев взялся за расследование, это так?» «Я могу вас арестовать за неповиновение полиции!» «Ну да, ну да!» – заискивающим голосом выговорил вошедший. «Но я, как вам известно, являюсь репортером газеты «Туапсинские отклики», и общественность должна знать, что случилось в городе, и потому прошу вас поведать, в конце концов, вы обязаны...» «Что? Да как вы смеете, господин Озерецкий!» Глаза пристава расширились, рука невольно потянулась к шашке, на скулах заходили желваки, и он шагнул к незванному гостю. «Вон! Я приказываю вон! Корреспондент исчез, точно унесенный смерчем. Доброго вынул из портсигара папиросу, чиркнул спичкой, сделал пару затяжек и выговорил грустно. «Что за люди, а? Говоришь вежливо, не понимают». А стоит топнуть ногой мигом слушаются. Не любят русские люди закон. Ох, как не любят. О справедливости поговорить, о правде всегда пожалуйста, только правда у всех разная. У гупца одна, у крестьянина другая, у студента третья. Объединить всех может только закон. Вот он должен быть единым и для государя, и для великого князя, и для вот этого господина репортера. А если нет, то разброд и шатание. Так и до новых бунтов недалеко. Мой долг — требовать от каждого горожанина неукоснительного выполнения законности». «Правовая культура согласен с вами, у нашего народа хромает», — поглаживая кота, проговорил Игнатьев. «Для воспитания полного законопослушания, думаю, еще лет 15-20 надобно. Виной всему недисциплинированность русского мужика разгильдяйства». «А разгильдяйство у него откуда, Родион Спиридонович?» Поинтересовался Ардашев, осматривая подоконник. Не получив ответа, он изрек. «От власти, от нас, дворян, от помещиков, кои держали его бедного с испокон веков, как скотину, отбили крестьянину всякую охоту к заработку, к инициативе и бережливости, а потом, поездив по заграницам, мы восхищаемся». «Ах, какие немецкие крестьяне экономные, трудолюбивые, опрятные и законопослушные!» «Да, они законопослушные, потому что этот самый закон уже не одну сотню лет охраняет самое главное — их свободу, а значит и семьи, и имущество, и благосостояние. Вот они и привыкли соблюдать закон. Им это выгодно». Возможно, если бы в России отменили крепостное право сразу после победы над Наполеоном, то жизнь бы у нас давно наладилась. И иностранцы восхищались бы русским мужиком не только как отважным воином, но и как крепким хозяином своей земли и законопослушным собственником. А то ведь чуть что горят помещичьи усадьбы, петуха запустили». «Эх, жаль, не дали анархиста Петру Аркадьевичу закончить его начинание», — вмешался в разговор пристав. «Смотрю его, аграрная реформа затормозилась». «Вы правы, проф. Нилович. К тому же Столыпин, если я не ошибаюсь, стал самым молодым нашим премьер-министром в 44 года. Случай для России небывалый», — лаская кота, сказал Игнатьев. «А Котофей Котофеич вас полюбил», — заметил пристав, — «мурлыкает от удовольствия». «Мне кажется, он голодный. Позволите, я его заберу. Ведь пропадет, бедолага, комнатный. Такие на улице редко выживают». «Сделайте доброе дело, Родион Спиридонович. Господь отблагодарит. Кстати, надо ему имя придумать». «А что тут изобретать? Котофеем пусть и будет». «Правильно». «Тогда, пожалуй, господа, я вас оставлю, понесу этого парня домой, покормлю». «Конечно. Спасибо, что вызвали меня», — поблагодарил Доброго. Уже у самой двери Игнатьев сказал. «Если позволите, Клим Пантелеевич, я вас позже навещу». «Всегда рад», — проговорил Ардашев. «Только кота зовут Лагранж». Услышав свое имя, кот замяукал. «Лагранж?» «Откуда вам это известно?» изумился Родион Спиридонович. «На подоконнике у крайнего правого окна лежит кошачий ошейник. На нем написано «Лагранж, Мещанская, 24». Форточка там не закрывается на поворотную щеколду из-за того, что, будучи всегда открытой, древесина от влаги разбухла. А отворена она была постоянно, потому что Поликарп Осипович разрешал коту ходить через форточку на улицу и исправлять нужду». Соответственно, и ошейник с именем и адресом нужен был для того, чтобы в случае невозвращения домой Лагранша его могли вернуть хозяину за вознаграждение. В доме, как вы заметили, кошачий ящик с опилками отсутствует, от оттого здесь и запахи. Преступник, пытаясь создать впечатление нахождения в доме профессора, кота не выпускал и форточку закрыл. Клим Пантелеевич подошел к окну и распахнул форточку. Кот мгновенно выскочил из рук Игнатьева, запрыгнул на подоконник и растворился в пространстве открытого прямоугольника. Присяжный поверенный растерянно развел руками и пробормотал. «Где же теперь я его найду?» «Не беспокойтесь, Родион Спиридонович, еще вернется в дом». «Лагранж?» «Странная кличка», — изрек пристав и усмехнулся. «А, впрочем...» Стоит ли удивляться? Профессору чудачеств было не занимать. Это фамилия известного французского математика XVIII века, внесшего много нового в теорию чисел и теорию вероятностей. Это как раз то, чем занимался Пос, пытаясь соединить математический анализ и харарную астрологию. Я полагаю, ему это удалось? С помощью всего симбиоза, как следует из его писем, он научился выигрывать в любую лотерею, то есть почти на сто угадывать выигрышные номера. «Помилуйте, Клим Пантелеевич, да разве такое возможно?» – вымолвил полицейский, медленно проводя пальцами по бакенбардам. В своем последнем письме Поликарп Осипович поведал, что ему удалось вывести некоторые математические величины – И он на пути открытия идеальной формулы, позволяющей угадывать номера счастливых лотерейных билетов, практически безошибочно. Он ждал розыгрыша лотереи тюльпан, билеты купил в столице, заполнил и отправил. Вернулся в Туапсе и продолжил работать над уточнением формулы. Тогда выходит любой человек, имеющий под рукой формулу профессора Посса, мог выиграть в лотерею? высказал мысль Игнатьев. «Да, если только профессор написал итоговую формулу с пояснениями, доступными для простого смертного». «Что ж, господа, давайте осмотрим кабинет», проговорил пристав и шагнул в соседнюю комнату. «Книги от пола до потолка занимали три стены кабинета». Сквозь оконное стекло солнечный луч падал на письменный стол и упирался в спинку деревянного кресла, рядом с которым стоял венский стул. Поверхность стола занимал письменный прибор, каменный стакан с карандашами и счетный цилиндр Нестлера, настольный календарь, отчет общества Армавира Туапсинской железной дороги за 1913 год и совсем небольшая шахматная доска с расставленными фигурами. «Цилиндр Нестлера. Логарифмическая линейка в виде цилиндра. Аналоговый математический прибор. Дата создания — 1891-1900 годы. Германия. Фирма Альберт Нестлер. Примечание автора». «Клим Пантелеевич, это ваша партия?» — осведомился пристав. «Да». «А вот и ваши письма. Даже с конвертами». Указывая на картонную коробку, заключил полицейский. Он взял одно, прочел и спросил. «Вы сказали, что профессор прислал вам последнее письмо, датированное 20 апреля?» «Именно. А ответ я отправил 23-го в день получения». «Вот оно и есть». Пристав потряс конвертом. «И прежние ваши послания тоже здесь». «Учитывая, что календарь остался открытым на дате 27 мая-вторник, можно предположить, что профессор находился дома еще вчера вечером». «Кстати, господа, я нигде не вижу очков хозяина. Он всегда был в них», – промолвил Игнатьев. Ардашев полистал календарь, осмотрел шахматную доску, затем открыл несколько ящиков письменного стола и остановился у книжных полок. Оглядывая их, сказал «Несомненно, преступник пытается нас убедить, что Поликарп Осипович совсем недавно находился дома и куда-то ушел. Календарь открыт на вчерашней дате, шахматная партия на столе, но это не так». Если вам, уважаемый проф. Нилович, недостаточно молочной бутылки с краской, устройства, имитирующего наличие людей в комнате, замученного и исхудавшего кота, вынужденного справлять нужду, где придется, то обратите более пристальное внимание на тот же настольный календарь. Оборотная часть испещрена какими-то математическими расчетами, включая 22 апреля. Исчез листок за 23 апреля. Дальше нет ни одной пометки. Очевидно, профессор привык использовать календарь как своего рода блокнот. Что там за вычисления, я не знаю. Хорошо бы показать их специалисту и получить заключение. Но согласитесь, странно, что с 22 апреля по 27 мая нет ни одной заметки. Все это красноречиво свидетельствует об отсутствии профессора в течение продолжительного времени. Я вам скажу больше, преступник что-то искал в кабинете, и это были какие-то записи или небольшой клочок бумаги, потому что он скрупулезно осмотрел каждую книгу библиотеки. Сначала он брал по одной, листал и возвращал обратно. Затем это ему надоело, и он начал снимать их целыми стопками, проверять и ставить на полку в произвольном порядке. «Как вы это определили?» — удивился Доброго. Поликарп Осипович, как и любой другой книголюб, для которого библиотека — не собрание бесполезной, но престижной литературы, а справочник по многим темам, он располагал книги согласно областям знаний или литературным направлениям. Полка по географии, другая по истории, математике, физике — Половина полки — легкие романы, потом приключения и прочее. Но это правило соблюдается только в начале, а начиная с середины, книги стоят уже не в таком порядке, как раньше. Нет-нет, да и промелькнет то тут, то там явное несоответствие тематики соседним книгам. Ближе к концу полный беспорядок. Очевидно, злоумышленник очень торопился. Ардашев достал коробочку ландрина, повертел ее в руках. Убрал в карман и продолжил. А шахматная доска, покрытая слоем пыли? Если представить, что мой соперник опытный шахматист, так бездарно играл, то он уж точно не стал бы оставлять шахматную доску в позиции, где ему был поставлен мат. Человек так устроен, что он старается поскорее забыть свои неудачи и промахи, а тут целый месяц перед глазами маячит проигранная партия. «Зачем? Почему?» Ответ прост, чтобы убедить нас в том, что Поликарп Осипович только что покинул дом. «Откровенно говоря, ваши рассуждения выглядят не слишком логично», раздался чей-то голос. Все обернулись. В дверях стоял невысокий, Явно злоупотребляющий излишествами грузный человек лет 55 с заметной проплешиной, обвислыми щеками и усами подковой. Если в молодости люди сначала стремятся вверх, то у незнакомца уже давно начался обратный рост — к земле. «А, прибыли!» — воскликнул пристав. «Это наш мировой судья первого участка Архип Андреевич Семевзоров». «Я попрошу вас, Архип Андреевич, пройти со мной в соседнюю комнату. Надобно кое-что обсудить». Мировой судья благосклонно кивнул и проследовал за полицейским. Ардашев тем временем взял в руки логарифмическую линейку в виде тубы на деревянной подставке и принялся ее внимательно осматривать. На ее нижней части была выцарапана, скорее всего, циркулем, едва заметная формула. Клим Пантелеевич вынул из кармана складную цейсовскую лупу и стал ее рассматривать. Затем выставил на линейке какие-то цифры и раздался характерный щелчок. Круглая дверца открылась. Адвокат повернул цилиндр и прямо ему в ладонь выпал свернутый втрое календарный лист за 23 апреля, испещренный квадратными корнями, степенями, логарифмами и русскими буквами. Как раз в этот момент в комнату вернулись пристав и мировой судья. «Что это?» – изумился доброго «Возможно, это и есть формула, позволяющая точно угадывать счастливые лотерейные билеты, но точно сказать не могу. Однако можно догадаться, что ДР – это день рождения, МР – месяц рождения, а ГР – Год рождения. Но все равно следует обратиться к человеку, разбирающемуся в математике. Хотите сказать, преступник искал именно ее? Пока я ничего не хочу сказать, кроме того, что на торце логарифмической линейки был выбит пример, с помощью которого этот секретный замочек и открывается. Я слышал о таких сюрпризах, но не встречал. Для того, чтобы Ларчик открылся следовало логарифмировать обе части равенства слава богу я еще помню как обращаться с линейкой и не забыл способы решения подобных задач и потайной замочек сработал а этот лист лежал внутри так вот господа проговорил судья семи взоров я не удивлюсь если окажется что все эти фокусы затеял сам посе «Сбежал, небось, со всеми выигранными денежками, а чтобы никто на них не покусился, устроил в доме шапито». «Позвольте», — усмехнулся Ардашев. «Вы считаете, что и вчера профессор был здесь и зажигал свечи и фонарь?» «Ну, если не он, так э, кто-то из его подручных друзей-однодельников», — буркнул Семевзоров. «Каких еще однодельников?» Присяжный поверенный окинул судью холодным взглядом. «Извольте, сударь, выбирать выражение. Насколько мне известно, профессор Постс никогда не был судим, и вы не вправе использовать в отношении его словечки, применимые к ворам и убийцам. Или вы ко мне адресуетесь?» «Милостивый государь, я прошу вас покинуть этот дом». «Вы мешаете нам работать. К тому же все ваши рассуждения носят предположительный характер, и потому я не вижу оснований как для составления протокола осмотра места происшествия, так и для возбуждения уголовного дела о предумышленном смертоубийстве». Сквозь зубы процедил судья. «В этом разе, Архип Андреевич, позволю с вами не согласиться», возразил Доброго. В конечном итоге именно прокурор первого участка будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела. А составить протокол осмотра места происшествия вы обязаны. Иначе все эти улики могут исчезнуть, даже если мы поставим замок за казенный счет. Отмечу также, что если бы господа Ардашев и Игнатьев не забили тревогу, то по сей день создавалось бы впечатление, что профессор дома и пьет молоко из краски. «А кто отыскал все эти записи, в том числе и спрятанные в логарифмической линейке? Разве не адвокат Ардашев? Но если вы настаиваете, присяжные поверенные покинут помещение». неправда ли, господа?» «Не смею мешать». Клим Пантелеевич сухо поклонился и удалился. Возникло неловкое молчание. Его нарушил Игнатьев. «Присяжный поверенный Ардашев?» весьма знаменит своими частными расследованиями и мог бы оказать весьма значительную помощь следствию. «Смею заметить, что частный сыск в России запрещен!» Нервно подергивая животом, ответил судья. «И я не позволю нарушать закон!» «К вашему сведению, его клиентами являются только те, в чьей невиновности он абсолютно уверен!» и Ардашев находит настоящего преступника еще до вынесения приговора его подзащитному, тем самым оправдывая последнего. «Всех благ, господа!» выпалил Игнатьев и покинул комнату. «Напрасно вы так, Архип Андреевич! махнул рукой пристав. «Пока вы будете все описывать, я успею съездить на почтамт и узнать, кто отправлял адвокату Ардашеву телеграммы». «Скоро вернусь». «Нам многое надо обсудить Доброго зашагал к выходу, оставив судью в одиночестве. После ужина, сидя в фойе отеля и попивая кофе по-турецки, Клим Пантелеевич держал в руках вечерний номер туапсинских откликов и досадно морщился. Заголовок, напечатанный огромными буквами, по мысли редактора, должен был, вероятно, скрыть нехватку материала на целый номер. «Таинственное исчезновение профессора Поссе» расследует знаменитый адвокат Ардашев. Присяжный поверенный положил газету на столик и отхлебнул кофе. Взгляд Вероники Альбертовны невольно скользнул по статье. Она взяла свежий номер и, пробежав глазами по статье, спросила растерянно. «Так вот почему мы ни с того ни с сего приехали в Туапсе». «Не совсем так. Профессор Поссе играл со мной в шахматы по переписке и вдруг начал делать глупые ходы. И если сначала я получал от него письма, то затем он слал мне телеграммы. Это выглядело очень странно. Естественно, довольно быстро я поставил ему мат. На мое письмо он никак не отреагировал». Тогда я написал своему коллеге, он живет здесь, в Туапсе, и попросил навестить профессора. Он пришел к дому, позвонил в дверь, но так же, как и нам с тобой, никто не ответил. Сегодня дом постсы вскрыли вместе с полицией. Как выяснилось, его там давно не было. Следовательно, кто-то создавал впечатление, что профессор жив-здоров, но просто никуда не выходит. «Ты будешь до самого конца расследовать это дело?» Пока ничего определенного сказать не могу, но это не должно помешать нашему отдыху. Пора, пожалуй, в номер. Утром, думаю, многое прояснится или, наоборот, еще более запутается.